Глава шестая. Гораций передумал. Уютные владения мистера Парадена у Эсбри дремали на апрельском солнце. Стоял один из тех дней, когда обычные люди так рвутся на воздух, но собиратели книг предпочитают библиотеку. Мистер Параден сидел за письменным столом, на котором лежали новейшие приобретения, поскольку их надо созерцать. Изучать, обдувать от дерзкой пылинки, особенно не распишешься. Вообще-то он писал письмо в Англию, старому другу, но в тот момент, какой мы застали его, не двинулся дальше слов дорогой Хэммонд. Однако, собравшись, решительно обмакнул перо и продолжил. «Спасибо вам за письмо. Оно пришло на прошлой неделе. Спасибо и за приглашение. К счастью, я его могу принять». Если ничего не случится, надеюсь отплыть к вам в середине следующего месяца и радостно предвкушаю нашу встречу. Есть у меня и что показать вам. Когда распродавали библиотеку Мортимера, мне посчастливилось купить всего за 8000 долларов экземпляр Полины, принадлежавший Браунингу. Сандерс и Отли, 1833 год. Его же экземпляры Парацельса. Уилсон, 1835, и Страффорда, Лондманс, 1837. Я уверен, что вы оцените другую мою находку. Рукопись девятой песни Дон Жуана, почерк, несомненно, Байрона. Именно этой песни не достает коллекции Пирпонта Моргана, но я бы ее не продал и за 20 тысяч. Есть еще кое-что менее ценное. «Может быть, вам будет интересно узнать, что в недавнее время у меня появился приемный сын, превосходный мальчик». На этом самом месте в дверь постучали. «Войдите», — сказал мистер Пароден, отрываясь от письма. Английский язык так тонко передает оттенки смысла, что просто грех употреблять для недавних звуков слово «постучали». Больше подошло бы «заколотили», и мистер Пароден нахмурился. Он не привык, чтобы колотили в дверь его кельи. Как же удивился он, когда увидел Дворецкого. Именно Дворецкий из всех смертных возвели стук в дверь на высоты искусства. До сей поры деликатный звук, производимый Робертсом, скорее ласкал, чем тревожил душу. Мистер Парадон решил, что Дворецкий совершенно забылся, и, взглянув на него, понял, что прав. Из Робертса просто била пена. Выражение это обычно употребляют в переносном смысле, однако в данном случае все было не так. Нижнюю часть лица окутывала пузыристая желто-белая масса. Как только он стирал ее платком, она появлялась снова. Если бы Дворецким служил собакой, мистер Парадон имел бы право ее застрелить. Поскольку это был человек, мало того, верный слуга, пришлось на него уставиться». «Что такое?» – начал хозяин. «Разрешите спросить, сэр?» – выговорил Робертс. «Да. Я хотел бы знать, останется ли в доме мастер Гораций?» Слова эти показались хозяину опасными, что там зловещими, как крохотная, но темная тучка на горизонте. По Посудите, сами дворецкий явно не одобрял превосходного мальчика. «Да». — твердо отвечал он, ибо отличался упрямством. — Тогда, — заметил Дворецкий, пуская пузыри, — прошу вас принять мою отставку. К чести мистера Пародона, такие заявления были редкостью. Слуги, как правило, не уходили от него. За 14 лет он только раз сменил кухарку. Дворецкий же пришел 8 лет назад и казался прочным, как колонна у входа. Если уж он, изрыгая пену, просит отставки, — Это, видимо, страшное сновидение. — Что? — едва произнес хозяин. Дворецкий был явно огорчен разлукой. Тон его стал мягче. — Мне очень жаль, сэр, — сказал он не трепета. На вашей службе я был исключительно счастлив, но оставаться в одном доме с ним я не могу и не хочу. Казалось бы, пресеки такие дерзкие речи, но любопытство сильнее строгости. Мистер Парадон знал. Если он отпустит Робертса, не выяснив, почему тот пенился... Тайна его истерзает. Возникнет, строго говоря, что-то вроде тех исторических загадок, которые веками мучают людей. «Чем он вам не угодил?» — спросил мистер Параден. Робертс какое-то время складывал и даже комкал платок. «Мои возражения, — сказал он, — имеют и частный, и общий характер. Что это значит? Разрешите объяснить? Да-да? Нам, слугам, неприятна его манера». Один из лакеев выразил это на днях удачным словом нахал. «Мы так преданы вам, сэр, что решили терпеть, но сегодня...» Мистер Параден подался вперед. Любопытство высетеснило все другие чувства и страсти. Сейчас он понял. Откроется тайна пены. Несколько дней назад я запретил мистеру Горацу лазать в кладовую. «Правильно», — одобрил хозяин, — «он и так толстеет». «Он принял это дурно, обозвав меня...» Нет, забыл. Но сегодня перед прогулкой он попросил прощения, замечу, с исключительной теплотой, и протянул пирожное. Я его взял, люблю сладкое, знаете, но отведал не сразу, и потому что был сыт, и потому что мастер Гораций посоветовал отложить удовольствие. Когда же мистер Пароден, человек не молодой, но был некогда мальчишкой. «Господи!» — вскричал он. — «Мыло?» — «Вот именно, сэр!» подтвердил дворецкий, извергнув пузырь другой. А они многозначительно помолчали. Мгновение другое мистера Парада натомило, как ни странно, не возмущение, а то печальное чувство, которое древние римляне именовали «Тоска по утраченному». «Лет пятьдесят я так не делал», — тихо прошептал он. «Я», — сообщил дворецкий, — «не поступал так никогда». «И со мной так не поступали». Какой ужас, сказал хозяин, но с трудом подавляя смех. Нет, какой ужас? Вот мерзавец, я с ним поговорю. Конечно, если посмотреть с его точки зрения, на это я не способен, сэр. Сухо вставил Робертс. Ну, знаете, мальчик есть, мальчик. Роберт так поднял бровь, что мистер Парадон поспешил сказать. «Нет-нет, я его не оправдываю. Что вы, что вы, ни в коем случае, ни в коей мере. Но нельзя же, честное слово, бросать прекрасную службу из-за... Поверьте, сэр, мне очень жаль. Никуда вы не уйдете, я без вас и дня не обойдусь. Спасибо, сэр. Я с ним поговорю. И он попросит прощения. Да-да, мы все уладим. Хорошо? сэр, только не уходите». «Ну, если вы желаете, сэр». «Желаю, конечно! Господи, мы с вами 8 лет! Идите к себе, выпьете вина!» «Спасибо, сэр». «Да, Робертс, я возмещу убытки. Каждый месяц будете получать на 10 долларов больше. Уйти! Нет, что же это такое? Чепуха! Полная чепуха!» Дворецкий, словно месяц март явившийся львом, ушел Агнцем, а хозяин его остался в задумчивости, грызя перо. Собственно говоря, он и сам удивлялся Горацию. Установление еще не закончилось, это дело долгое, но такой упрямый человек не мог отступить. Да и какой жест, какой афронт этим подхалимом! И все же, все же он пытался отвлечься от таких мыслей, вернуться к письму, но они не уходили, тем более, что за окном появился герой событий с Шерманом Бастаблом, своим наставником. Учитель и ученик пересекли лужайку и скрылись за углом. Гораций казался усталым и угрюмым, в отличие от бодрого Бастабла. Недавний студент тут был поджарист и любил пешую ходьбу. Горации, по всей видимости, не разделял его пристрастий. Мистер Парадон и раньше удивлялся, что его приемный сын вроде бы вполне крепкий, вечно валяется по шезлонгам. «Разве так создашь сверхчеловека? Нет, не создашь!» Он рассердился. Именно тогда за дверью раздался топот и в комнату ворвался Бастабл. «Мистер Парадон!» — кричал он. — «Я больше не могу!» Хозяин совсем оторопел. До сей поры учитель поражал мягкостью манеры речи, но сейчас они удивили бы и команду грузового судна. Лицо у него горело, кулаком он стукнул по столу. Зара при этом хватит! Мистер Параден возрелся на него, а возрившись, понял, что так удивляет его внешности. Здесь, в святилище своего хозяина, Шерман Бастабл не снял шляпу. «Хватит — Хватит! — кричал он. «Снимите шляпу!» — закричал и мистер Параден. Казалось бы, одумайся, смутись, но он засмеялся, да еще каким-то особенно гнусным смехом. И «Интересно!» — воскликнул он. «Ха-ха! Снимите шляпу! Ну, знаете, «Вы пьяны?» — возмутился хозяин Багровея. «Ничего подобного! Пьяны? Врываете сюда в шляпе, Вот именно!» «А почему? Хотите узнать?» «Да потому что этот гаденыш смазал шляпу клеем!» «И вот что я вам скажу!» То, что он сказал, отличалось такой силой, что мы это опустим, приведя лишь последние фразы. «С меня довольно, Ухожу за миллион долларов, не останусь!» Звук, произведенный дверью, замер, но мистер Парадон еще не очнулся. Он размышлял. Потом подошел к шкафу, вынул тонкую трость, со свистом растек воздух и вышел из комнаты.